И совсем незаметно для Парижа опустился нож гильотины, дабы умертвить подлинных виновников взрыва на улице Сен-Никес, роялистов Сен-Рыжана и матроса франсуа Карбона. Их казнили на рассвете, потому зевак не было. Только в отдалении стоял гид Энвиль, и когда секира дважды блеснула, разрубая шейные позвонки казнимых. Он приподнял над головой шляпу с золотыми буквами «Во имя короля!» — шепнул он. Я иногда думаю, что Гиденевиль совсем не был неуловимым, просто Фуше не желал ловить его. Этот оборотень, страдающий малокровием, всегда вел двойную игру.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 и головою задел дверную притолку. Успел лишь крикнуть «Эх, жизнь моя, красота!» и рухнул замертво.